«Я думаю, нам лучше улечься на койке. Когда парашют раскроется в атмосфере Бета, удар будет очень сильный». Все надели кислородные маски, улеглись на койке и стали молча ожидать, как встретит их планета Бета.